15 вазов были подведены на лошадях в близкое расстояние от крепости, а потом подвигаемы вперед людьми, безопасными под их прикрытием. Скрипицын, уже колебавшийся, потребовал сроку на одни сутки и сдался на другой день, приняв Пугачева на коленях с иконами и хлебом с солью. Самозванец обласкал его и оставил при нем его шпагу. Несчастный, думая со временем оправдаться, написал общий с капитаном Смирновым и подпоручиком Минеевым письмо казанскому губернатору и носил при себе в ожидании удобного случая тайны его отослать. Минеев донес о том Пугачеву. Письмо было схвачено, Скрипицын и Смирнов повешены, а доносчик произведен в полковнике. 23 июня Пугачев переправился через Каму и пошел на винокуренные заводы Ижевский и Воткинский, Венцель, начальник он их, был мучительски умерщвлен, заводы разграблены, и все работники забраны в злодейскую толпу. Минеев, изменую своей заслужившей доверенность Пугачева, советовал ему идти прямо на Казань. Распоряжения губернатора были ему известны. Он вызвался вести Пугачева и ручался за успех. Пугачев недолго колебался и пошел на Казань. Щербатов, получив известие о взятии Асы, испугался. Он послал обер-небесову повеление занять Шумский перевоз, а майора Меллина отправил к Шурманскому. Галицну приказал скорее следовать в Уфу, дабы оттуда действовать по своему благосмотрению, а сам с одним эскадроном гусар и ротой гренадер отправился в Бугульму.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 и возвратился в лагерь, отложа приступ до следующего утра. Глава 7 Пугачев в Казани. Бедствие города. Появление Михельсона. Три сражения. Освобождение Казани. Свидание Пугачева с его семейством. Опровержение клеветы. Распоряжение Михельсона. 12 июля на заре Мятежники под предводительством Пугачева потянулись от села царицына по Арскому полю, двигая перед собой вазы сена и соломы, между коями везли пушки. Они быстро заняли находившиеся близ предместия кирпичные сараи, рощу и загородный дом Кудрявцева, устроили там свои батареи и сбили слабый отряд, охранявший дорогу. Он отступил, выстроясь в каре и оградясь рогатками. Прямо против Ашского поля находилась главная городская батарея. Пугачев на нее не пошел, а справа своего крыла отведил к предместию толпу заводских крестьян под предводительством изменника Минеева. Эта сволочь, большую частью безоружная, подгоняемая казацкими нагайками, проворно перебегала из буерака в буерак, из лощины в лощину переползывала через высоты, подверженные пушечным выстрелам и таким образом забралась во враги, находящиеся на краю самого предместия. Опасное сие место защищали гимназисты с одной пушкою. Но, несмотря на их выстрелы, бунтовщики в точности исполнили приказание Пугачева, влезли на высоту, прогнали гимназистов голыми кулаками, пушку отбили, заняли летний губернаторский дом, соединенные с предместями пушку поставили в ворота, стали стрелять вдоль улиц, и кучами ворвались с предместья. С другой стороны левое крыло Пугачева бросилось к суконной слободе. Суконщики, люди разного звания и большей частью кулачные бойцы, ободряемые Преосвященным Вениамином, вооружились чем не попало, поставили к пушку у горлого кабака и приготовились к обороне. Примечание.